Глава 11. Елена. Женское отделение. Палата номер 27. Истерия, психопатия. Рекомендована гидротерапия. Вячеслав. Мужское отделение. Палата номер 13. Депрессия, психоз. Рекомендована электрошок. Валерия. Женское отделение. Палата номер девять. Параноидальная шизофрения галлюцинаторный синдром рекомендовано пускание крови. Максим. Мужское отделение. Палата номер двадцать один. Суицидальные наклонности. Мания преследования. Рекомендовано лоботомия. Максим отложил бумаги на подоконник, где лежала первая записка. Миленько, ничего не скажешь, сказала Лена. Да. «Тебе, как по мне, выпало самое легкое, отметил Славик. «Хуже всего, видимо, Максу». «Подождите», — сказала Лера, — «это же фарс». «Разумеется», — ответил Славик. «Такой же фарс, как и дохлые крысы. Естественно, разряд тока я бы не хотел заработать». «В доме нет электричества», — сказал Максим вполне спокойным голосом. «Так что будем надеяться, током тебя лечить никто не будет. Особенно если учесть, что я и не болею» подметил Славик. «Что за средневековые методы?» «Это же игра», как-то неуверенно сказала Лера. «В игре, возможно, все». «Интересно, та медсестра из Сайленд хилл все еще сидит в том кабинете?» спросила Лена. «Вряд ли», сказал Макс. «Если то, что мы видели, все же аниматор, а не потусторонняя декорация этой больницы, то я уверен, что те, кто был задействован в этом действии, уже готовятся к новой роли». И куда мы пойдем сначала? Спросила Лера. Я же надеюсь, нам не нужно будет разделяться, как это обязательно делают все идиоты из фильмов ужасов. Нет, разумеется, мы везде будем вместе, сказал Максим. Давайте на всякий случай проверим. Вдруг все же что-то написано в других историях болезни. Ведь там не только мы. Славик взял бумаги, повторно пролистал их, но ничего не увидев, сказал. Здесь пусто. Пустые бланки. Вот же, смотри! Лера обратила его внимание на нижний лист, на обороте которого был отпечатан текст на печатной машинке. Она прочла его. «Дамы, вперед!» Несложно соблюдать простую очередность нумерации палат. «Ведь так? Два из десяти заданий уже позади. Перед вами четыре из оставшихся восьми. Но все ли с ними справятся?» «Важно четко соблюдать все рекомендации лечащего врача» Не принимать чужое лечение, ведь назначать его должен только доктор, а вы еще не стали докторами. В противном случае выход не удастся найти никому, а он есть. Удачи. «Дамы, вперед!» — учтиво сказал Славик и указал рукой на дверь, что вела в женское отделение. «Вы так любезны!» — скривила ему рожицу Лена и шагнула вперед к двери. Но второй раз я на это, — она указала на дверь, — не попадусь. «Макс, какая там у меня палата?» «У тебя двадцать седьмая, у Леры девятая», — ответил Максим. «Валерия», — улыбнулась Лена, — «только после вас». Лера уже шагнула к дверям, но Макс опередил ее. «Я сам открою», — сказал он и тут же открыл дверь. За ней располагалась лестница, что уходила наверх. Под лестницей узкий коридор, что вел, по всей видимости, к палатам, расположенным на первом этаже. «Нам туда», — сказал Максим, и пошел первый под лестницу, освещая путь фонарем. Пройдя буквально пару метров, все четверо оказались в длинном коридоре левого женского крыла, в конце которого стояла инвалидная коляска. «Креативно», — сказала Лена, — «атмосферно». Адреналин снова вошел в чат. «Жутко», — добавила Лера. Никто не мог отвести глаз от кресла. Никто не мог сделать шаг вперед. «Оно как будто парализовало нас, правда?» — усмехнулся Славик. «Идем». Славик первый шагнул, и все тут же последовали за ним. «Эти окна тоже выходят на задний двор», — сказал Максим. «И где-то над ними расположена палата, в окне которой мы все видели кого-то со свечой в руках». Подозревая, что это будет моя комната», — развела руками Лена. Они не спеша шли по длинному коридору, проходя мимо дверей и не заглядывая в них, потому что номера на них начинались по порядку, с первого. «Кстати», — сказал Славик, — «Макс, а какие ты давал им данные о нас?» «Не так уж и много», — ответил Максим. «Только имена и род деятельности. То, что у меня попросили в переписке. Диагнозы они уже сами нам придумали», — ухмыльнулась Лена. «Я в этом не принимал участия», — сказал Макс. «Представляете», — сказала Лера, идя рядом с Максимом и крепко держа его за руку, «когда-то это все было жилым домом. Здесь жили люди, любили, женились, выходили замуж, рожали детей, умирали. А потом кто-то решил из места, где проходила обычная человеческая жизнь, сделать психушку. Цинично по отношению к пациентам этой больницы. Там, где другие радовались жизни, эти страдали. Сейчас здесь нет ни тех, ни других сказал ей максим будем надеяться что нет иронично хихикнул славик лена немного отстала ото всех народ сказала она глядя в незаколоченное окно сквозь грязный двойной стеклопакет я сейчас обделаюсь окна коридора первого этажа женского крыла смотрели аккурат на окна первого этажа мужского крыла как и там где находились четверо искателей острых ощущений В противоположном крыле здания не все окна были заколочены досками, поэтому все четверо отчетливо видели, как кто-то идет так же, как и они, по первому этажу другого крыла, освещая себе дорогу свечой в руке. Лена, Славик, Лера и Максим остановились и уставились на, как они поняли, мужчину в том крыле, и он, словно почувствовав, что на него смотрят, тоже остановился и повернулся к окну, что было расположено рядом с ним. «У него нет глаз», — прошептала Лера, еще больше прижимаясь к Максиму. «Ребят, у него нет глаз». И рта. Первым после Леры пришел в себя Славик. «Мне кажется, на нем маска, сделанная из лица манекена, такого же, какого мы уже видели. Человек напротив них стоял и не двигался, глядя на молодых людей». «Что бы это ни было, выглядит это мега-крипово», — сказала Лена. Между левым и правым крылом располагался внутренний дворик усадьбы, где, как только что говорила Лера, когда-то давно обычную жизнь проживали жители этого дома. Сейчас там росли давно нестриженные стриженные кустарники, беспорядочно разросшиеся дикие розы, которые ранее, вероятнее всего, были местным украшением и за которыми наверняка ухаживали. Часть растений пленили стены умирающего дома, и расползались по нему снизу вверх, как щупальца мифического кракена, что жадно принимали в свои тесные объятия корабли несчастных мореплавателей. Обломки от скамеек, на которых не так давно отдыхал персонал медицинского учреждения, или сидели вменяемые и послушные пациенты во время прогулок, торчали из земли и выглядели жуткими декорациями, омрачая и без того общую печальную картину. «Мы так и будем на него пялиться?» — снова сказала Лена а то мне уже пора менять подгузник». Фигура в противоположном крыле подняла свободную руку и медленно помахала ею. «На нем больничная пижама, верно?» — спросил Славик. «Если это не призрак, ставлю этим аниматором пять баллов». «Минус балл за мои штаны». Лена старалась быть максимально спокойной хотя необузданный страх внутри нее уже перемешался с желанием рассмеяться от абсурдности ситуации, в какой они все оказались, так и норовя прорваться наружу в виде настоящей истерики. «Истерия», — подумала она, — «как они тонко подметили». Свеча потухла. Фигура все еще стояла там, куда немного доставал луч фонаря в руке Максима. «Хорошо, что ты взяла фонарь», — сказал он Лере. Крепко сжал ее руку и повел далее по коридору. Идемте. «Номер девять», — сказала Лера. «Это моя палата». «Но войдем мы в нее все вместе», — уверенно заявил Максим. «Не обсуждается», — сказал Славик и тоже крепко сжал руку своей девушке. Лера потянулась к ручке двери, на секунду замешкала и сказала, «Здесь был навесной замок, смотрите». «Их запирали снаружи», — уточнила Лена, — «как в тюрьме». Засов щелкнул, и дверь с тихим скрипом открылась. «Большая палата», — сказал Максим и шагнул через порог вместе с Лерой. Когда вошли и Славик с Леной, дверь тихонько захлопнулась. В палате стояло шесть старых железных кроватей, три слева и три справа, пружины которых были продавлены и сильно проржавели. На одной койке, что стояло ближе к окну, лежал полосатый матрас, прикасаться к которому и уж тем более садиться на него никому не хотелось. Он был весь в грязных пятнах и разводах. Между кроватями стоял стол и две металлические табуретки рядом с ним. На столе лежало что-то, что выделялось из общей жуткой картины запустения, грязи и обреченности. Что-то чистое, что-то девственно белое. Настолько, что казалось, оно светилось в этом мраке. «Это что, одежда?» — спросила Лера, подойдя ближе к столу. Макс посветил, а затем поднял то, что лежало на столе. «Это медицинский халат», — сказал он и не только. Под аккуратно сложенным, отутюженным и, казалось, даже накрахмаленным медицинским халатом, определенно женским, лежало чистое металлическое судно с запиской и чем-то еще. Лера взяла в руки небольшой лист бумаги, на котором уже привычным шрифтом был отпечатан текст. «Кровопускание. Один из наиболее частых методов лечения в психиатрии». Если причиной видений выступают духи и демоны, что сидят в человеке, они могут покинуть его через пускание крови. Если же причиной тому истинное заболевание, то таким образом вы снизите давление внутри тела, тем самым и снизив нервное напряжение. Только по завершению манипуляции вы получите то, без чего невозможно найти выход. Не волнуйтесь, все стерильно, но соблюдайте стандарты. «Медсестра должна выглядеть как медсестра. Иначе придется брать кровь у больной до тех пор, пока она не закончится. Удачи!» Лера отложила лист и внимательно рассмотрела то, что еще лежало в судне. десятиграммовый шприц, одноразовая спиртовая салфетка, один лейкопластырь, перчатки и жгут. Все находилось в индивидуальных упаковках. Судя по всему, сказала Лера, поворачиваясь к Лене, «Ты должна взять у меня кровь». «Это уже слишком», — возмутился Максим. «Вы же не будете этого делать?» — спросил Славик, глядя по очереди то на Лену, то на Леру. «Почему мужчины всегда так боятся крови?» — удивилась Лену, уже снимая с себя кожаную куртку и надевая белый халат. «Вот, подержи лучше». Она вручила своему молодому человеку куртку. Лера, в свою очередь, тоже сняла свою и уже отдавала ее Максу, пока тот продолжал негодовать о происходящем. «Одно дело дохлые крысы и маски манекенов, другое дело реальные проколы, взятие крови», — сказал он. «Все действительно выглядит стерильным», — ответила ему Лера. «Самой процедуры я не боюсь. Но здесь ясно сказано, что мы не получим дальнейших подсказок, если не сделаем этого». «Шприц может быть и стерилен», — не успокаивался Макс. Но само место это сплошная антисанитария. Я сделаю все чисто, не волнуйся, улыбнулась ему Лена. Я работаю с теми, у кого химиотерапией сожжены все вены, и тем не менее на моем счету нет ни одного прокола, даже самой тонкой, самой скрытой венки. Ты, главное, свети прямо на руку, а я сделаю все как нужно. Погодите, задумался Славик, если кровопускание это реальная процедура, то. «Шокотерапия? Меня реально будут бить током?» «Брат, мне рекомендована лоботомия», — подметил Максим. «Если вдруг кто-то решит слинять отсюда раньше времени, не найдя тот самый правильный выход, то, знаете, я первый на очереди». Девушки, казалось, не слушали своих парней. Лера оголила предплечье и изгиб в локте. Лена перетянула руку подруге жгутом, протерла выбранное ею место спиртовой салфеткой и без труда ввела в вену иглу от шприца, после чего сняла жгут. Через несколько секунд шприц был заполнен темной густой кровью. Лена заклеила место прокола пластырем, надела на иглу колпачок и торжественно произнесла. «Ну что, никто не грохнулся в обморок». В этот момент что-то с огромной силой ударило в дверь со стороны коридора, отчего все четверо вскрикнули и подпрыгнули на месте, а Лена чуть было не выронила шприц. Они следят за нами. Но как? спросил Славик и быстро зашагал к двери. Максим последовал за ним. Открыв дверь, парни никого не увидели, а перед ними стояла та самая инвалидная коляска, что ранее была в конце коридора. Кто-то со всей дури бухнул этой коляской нам в двери, раздраженно выкрикнул Славик. Смотри, сказал ему Максим и взял с сиденья коляски большой ржавый ключ. Это и есть наша подсказка.